Темное, бескрайнее небо без единого облака усугубляло мою тревогу, и я вдруг почувствовал, как ледяной страх с каждой минутой все глубже проникает мне в душу. Вечером я спросил стариков об окаянной пустоши и поинтересовался, что значит выражение «странные времена» и почему о них избегают говорить.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 Эми с трудом припомнил название, но узнал некоторые растворы, когда я перечислил их в привычном порядке. Там были нашатырный спирт, едкий натор, спирт и эфир, тошнотворный карбон, дисульфит и дюжина других. Хотя за это время он стал гораздо легче и немного остыл, его составляющие не изменились, значит, по сути, ничего не изменилось в целом.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 Он по-прежнему был горячим, профессора достали молоток и долото и откололи еще один кусок покрупнее. Теперь им удалось продолбить метеорит довольно глубоко, и они обнаружили, что структура камня неоднородна. Оказалось, что в него был впаян цветной шар, похожий по оттенку на один из составлявших цветов метеора. Впрочем, цвет – это условное обозначение, и это слово возникло лишь из-за невозможности подобрать какое-либо другое.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 Осколок иного мира, наделенный непонятными свойствами и подчинявшийся чуждым законам. В ту ночь в округе бушевала гроза. Когда на следующий день профессора в очередной раз приехали на ферму к Нейхому, их ждало горькое разочарование. Должно быть, магнитный камень обладал электрическими свойствами. По выражению Нейхама, он только и делал, что притягивал молнии. За час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 Через некоторое время ученые уже и сами не верили своим глазам. Они засомневались, что видели частицу бездонной небесной пропасти, странного, таинственного вестника иных миров и другой реальности. Естественно, что в аркингских газетах появилось много статей и заметок на эту тему. Упавший метеорит быстро стал сенсацией, и к Нейхему и его семье зачистили репортера. Статью о метеорите напечатала и одна бостонская газета. Нейкхам сделался местной достопримечательностью. По словам Эми, это был худощавый, приветливый человек, лет 50, мирно живший в своем доме с женой и тремя сыновьями. Он и Эми знали друг друга с давних пор, дружили с семьями, и Эми даже спустя полвека отзывался о нем с неизменной теплотой.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 Затем настала пора сбора урожая. Груши и яблоки неторопливо наливались соками, и Нейк мог поклясться, что такого изобилия в его садах еще не наблюдалось. Плоды выросли на удивление крупными и наливными, а так как для них не хватало бочек, ему пришлось заказывать новые. Но когда все созрело, на него обрушилась первая беда. Во всем этом красочном великолепии не нашлось ни одного съедобного плода. Яблоки и груши горчили до тошноты, и гарднеры с отвращением выплевывали полупрожеванные куски. Помидоры и лимоны оказались ничуть не лучше. Найкму стало ясно, что метеор отравил почву. Но, слава богу, хотя бы его пашни были далеко от дома на холмах. Зима нагрянула рано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 Голландские брызжи источали угрозу, а в разросшихся кровянках угадывалось что-то вызывающее и порочное. Эмми и Гартнеры решили, что цветом большинство деревьев похоже на глобулу из метеорита. Нейкхэм раскопал и засеял десятиакровое пастбище и поле за холмом, но не стал трогать землю вокруг дома.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 Сыновья держались спокойнее, все-таки они каждый день ходили в школу, но и они не остались равнодушны к злобным слухам. Больше других страдал Тедиус. Да, он и был самым впечатлительным. В мае на ферме появились насекомые, и от непрестанного жужжания и гудения гарднеров одолела бессонница. Нашествие Машкары превратилось в ночной кошмар, мухи и комары тоже заметно изменились и летали не так, как прежде.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 Однако следующее открытие принадлежало не Гарднерам, ибо их внимание притупилось, и они проглядели очередную странность, бросившуюся в глаза заезжему робкому камивайжору из Болтона, который не имел ни малейшего понятия о местных легендах. В Архиме он рассказал об увиденном, и когда газет напечатала короткую заметку, фермеры и сам Нейкхем обратили внимание на ночную тему.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 Но когда она принялась пугать сыновей, и Теддиус чуть не потерял сознание, увидев, как она строит ему дикие гримасы, Нейким запер ее на чердаке. К июлю она разучилась говорить и стала ползать на четвереньках, а на исходе месяца муж заметил, что в темноте от нее исходит свечение. Теперь он понял, что мутация коснулась и ее. Незадолго до этого беда стряслась с лошадьми.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 У астер и золотарников были больные серые цветы, а розы, цинии и алтеи внушали такой страх, что Зенос, старший сын Нейхэма, немедленно их срезал. Раздувшиеся насекомые к середине лета сдохли, даже пчелы покинули свои ульи и улетели в лес. К сентябрю от растений осталась лишь груда пепла. Гарднер боялся, что деревья тоже засохнут и отомрут, не успев высосать отраву из почвы.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 Мышей на ферме все равно не осталось, а без миссис Гарднер кошкам здесь стало невмоготу. Она единственная заботилась о них и любовалась их грациозными движениями. 19 октября Нейком с трудом добрел до дома Эмми и сообщил ему ужасную новость. Тедиус умер в комнате наверху, и обстоятельства его кончины были столь чудовищны, что отец не рискнул поведать о них даже близкому другу.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 В доме не топили, и когда Эми зябко поежился, хозяин охрипшим голосом позвал Зеноса и попросил принести побольше дров. Дрова в самом деле были нужны, потому что камин был не зажжен и пуст. Порывы ледяного ветра из трубы поднимали лишь горстку пепла. Нейкхэм спросил, не согрелся ли он, и Эми все понял. Самый крепкий стержень сломался, и от новых бед несчастного фермера защитило безумие. Эмми стал осторожно расспрашивать, куда подевался Зенос, но из ответов Нейкхэма ничего не понял, так как он только твердил «в колодце, он живет в колодце». Гость внезапно вспомнил о сумасшедшей жене и переменил тему. «Небби, но как же она здесь?» – удивленно откликнулся бедный Нейкхэм.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 По-моему, в комнате наверху никого не было, и Эми обознался в темноте. Держать в заперти людей, способных передвигаться, тяжкое преступление, и совершивший его обречен на вечные муки. Эми собрался с силами, вышел в коридор и запер на ключ комнату с ее проклятой тайной. Ему нужно было помочь Нейкхэму, накормить его, а потом отвезти к кому-нибудь из соседей, способных о нем позаботиться.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 В его сознании промелькнули события последнего получаться – звуки, жуткие предчувствия, тьма, крутизна узких ступеней и сулящие избавления тусклой света с деревянной пристройки. Его лошадь громко заржала во дворе и зацокала копытами, а потом помчалась во весь опор. Что могло ее так напугать, задал он себе вопрос. Он уловил новый звук, похожий на всплеск воды – и подумал, что в колодец упал большой камень. Эмми не привязывал геро, и повозка, покатившись по плитам, наверное, задела стену колодца. Старая деревянная постройка вновь неярко засветилась, какой же ветхий дом у Нейкхэма. Очевидно, его начали строить еще до 1670 года, а двухскатную крышу возвели не позднее 1730 -го. Внизу кто-то принялся царапать пол.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 Цветы прошлой весной. Колодец. Светился по ночам. Тед и Мервин. И Зенос. Все живое. Из-за него высасывает жизнь. В этом камне, должно быть, он возник из этого камня и распространился повсюду. Не знаю, что ему нужно. Это круглая штука. Ученые выломали ее из камня и раскололи. Она была такого же цвета. Совсем такого, как у цветов и деревьев. Их должно быть больше. Семена. Семена, они растут, я впервые увидел на этой неделе. Наверное, сильно подействовало на Зеноса. Он был крепкий парень, полный жизни. Свет сводит нас с ума, а потом подчиняет, сжигает. Вода в колодце, ты был прав, сказав о ней. Дурная вода.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 Лошадь с повозкой опередила Эмми, и он с облегчением вздохнул, заметив ее во дворе. Жена не понимала, что случилось, и в панике металась по дому. Он успокоил ее, но не стал ничего объяснять, и тут же отправился в Аркхем. Эмми доложил полиции, что в семье Гарднеров больше никого не осталось. Вкратце, без подробности рассказал о смерти Нейкхема и Нейби, о судьбе Теддиуса в городе все уже и так знали.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 Нейкхем думал, будто он поглощает людей, животных, растений, и так набирается сил. Он заметил его на прошлой неделе. Должно быть, это обитает высоко в небе. Ученые говорили, что камень, упавший с неба, не из нашей Вселенной. «Он из другого мира. Там все не похоже на здешнее», — мне сказал один из профессоров, и он был прав.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 Когда ее хозяин напряг голос и выдавил из себя несколько слов, его никто не услышал. Он возник из этого камня, вырос внизу и поглощает все живое. Это его пища. Мервин, Тед, Зенос и Небби, а последним был Нейкхем, пили воду из этого колодца, поэтому на них так сильно подействовал. Он из иной вселенной, там другие законы, и, кажется, он теперь туда возвращается. В этот момент... Колонна неведомого цвета ярко зажглась и приняла фантастические очертания. Впоследствии каждый из наблюдавших описывал ее по-разному. Привязанное геро издала дикий пронзительный звук, какого никто никогда не слышал от лошади. Мужчины зажали уши, а Эми с отвращением отпрянула от окна. Когда он нашел в себе силы снова посмотреть, несчастная лошадь распростерлась на земле между обломками повозки. На следующий день героя закопали, но сейчас у ее хозяина не было времени горевать. Не успел он перевести дух, как полицейский вновь обвел комнату выразительным взглядом, и все обратили внимание на засветившийся пол. В доме не осталось ни одного безопасного уголка. Сначала засверкали половицы и тряпичный ковер, потом оконные рамы, шкафы и камин, и, наконец, дверь. Всем стало ясно, что дом доживает последние часы, и из него нужно немедленно бежать. Эмми повел всех через черный ход на дорожку, петлявшую между полями и лугами. Люди шли, как во сне, то и дело оступаясь, и оглянулись, лишь поднявшись на пригорок». Их обрадовало, что путь их пролегал вдали от колодца, но все же в первые минуты они натерпелись страха, проходя мимо ярко светящихся сараев и почерневших зловещих деревьев с поднятыми вверх ветвями, которые, слава богу, качались высоко в небе. Когда они пересекли мост над Чепменсбрук и вышли к лугам, месяц скрылся за черными тучами и вокруг не было видно низги. Они снова обернулись, посмотрели на долину и не поверили своим глазам.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 И окинул взглядом окаянную пустошь и темную долину последний приют его несчастного друга. Он заметил, как от выжженного пятна словно поднялось еще что-то, но, еле вспыхнув, упало в колодец, из которого взлетело на небо бесформенное чудище. Это был просто цвет, ни земной и небесный. Эмми узнал его и понял, что жалкий остаток исчез на дне колодца выходит.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 В архиме я слышал новую. Были о том, как могучие дубы светятся и движутся по ночам. Одному богу известно, в чем тут причина. Похоже, Эми рассказала, о каком-то газе, неподвластным законам нашего космоса. Телескопы и фотокамеры обсерватории не способны уловить лучи из иных миров, и мы не знаем, какие солнца сияют за пределами Вселенной.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 Неужели он превратится в серое сгорбленное чудище с ломкими костями и будет являться мне в кошмарных снах? Одна мысль об этом внушает мне беспокойство и не дает спать по ночам.